Он воробаты скасил глаза и споднадвинуты на лобке епкие следил за тем, как она выйде на берег, отжимала подол, заправляла волосы. Счастливо оставаться. Замахала она рукой. Приходив в гости черницы на кормлю, я сегодня целое ведро принесла. Постой. Мишка рванул леску, раза два крутанул её вокруг удилища и побежал к ней. Да и я, она тяжёлая и намокла. И, избегая ее глаз, он схватил корзину с бельем и без передышки втащил в крутой увал. На горке, шумно дыша, Мишка нерешительно предложил «Давай посидим немного». «Давай». Сели прямо у тропинки на жерде. И чего бы сказать. От клеверища сладко пахнет медом, скрипит телега на деревне, надоедливо вьется мошка над головой. От вечернего солнца на ногах дунярки искрятся капельки воды. Странная, непонятная сушь перехватывает Мишкина горло. Затравленно, ворочая одеревеневшие шеи, он нащупывает под рукой стебелек. На слуде медведь телушку слопал, слыхала. На ноги дунярки медленно наползает на мокший подол. А я знаю, что, Миша, А откуда-то сверху, как свой сон, упал голос: "Учится поеду". Мишка, всё ещё не оправившись от смущения, искоса взглянул на Дунярку. Поймав его взгляд, она улыбнулась, но вдруг посерьёзнела и не торопясь, словно советуя, с ним заговорила: "В техникум хочу". "Я бы не поехала", думала, как Насте в колхозе работать стану, да Лукашин очень советует. После войны, говорит, хозяйство поднимать надо. Но мы с мамой думали-думали и решили на агронома. Мишка с завистью слушал Дунярку. Ему-то всю зиму пня учиться. Нос, похватившись, одобрительно мотнул головой. Это ты правильно, валяй. Только вот экзаменов боюсь, а вдруг не выдержу. Да это ты брось, заверсту всех оставишь. Круглое личико Дунярки расплылось от удовольствия. муж ну, сказал ей богу честненько поморское после некоторого молчания дунярка тихо сказала а ты будешь мне писать миша мишка взглянул на неё не на смех ли хочет поднять но на него смотрели такие ласковые такие доверчивые и упрашивающие глаза что он совсем смутился зачем-то взял её за руку но тотчас же выпустил руку и буркнул: "Буду. Что было делать дальше, он не знал. И потому вставая, сказал: "Пойдём". Он опять взял корзину на руку. А узенькой тропинки идти вдвоём было тесно, и Мишка, стараясь не глядеть на Дунярку, молча мужественно шагал сбоку по недавно выкошенной колючей меже. За полями, когда они вышли на домашние луга, показались две женщины. Они двигались им навстречу. У Мишки сразу отяжелели ноги, глаза заотравленно забегали по сторонам: а женщины всё ближе, ближе. Вот он узнал их в лицо: Варвара и Дарья, самые из уасты. Знаю что Забурчала Мишка, останавливаясь и: "Ты возьми свою корзину. У меня отдельцы тут червяков копать надо, понимаешь?" В глазах у Дуньярки запрыгали насмешливые искорки. Мишка сунул ей корзину и, припадая к земле, бросился в ложбину. "Мишка, чего дролечку свою кинул?" это Варвара. Он слышит, как она смеясь говорит Дарье: "Вот горе какое!" Девке надо, а людей стыдно. Когда голоса стали удаляться, Мишка весь красный приподнял голову. Дунярка была уже далеко. Она неторопливо шла по лугу, Маленькая, тоненькая, Пружинисто выгибаясь под тяжестью корзин. Глава тридцать седьмая. Хлеба поспели на всех участках, да нельзе разбросанных в пикашене. Пришлось разбить людей на звенья. Степан Андриянч с Мишкой и Пряслиным, работавшим на жатки, да с вязальщицами Марфой репишной и Варварой забрался на самый дальний участок. Копанец. Первые дни ходили домой 4 км туда и обратно. Потом смастерили шалаш и стали ночевать в поле. На третий день их житья на окопанце под вечер приехала Анфиса. Худа у тебя, старуха, сват? Проведал бы нынче. Домой он прибрел затемно. Пришел. Слабый голос с кровати. А я тебя еще под окошками, в шагам признала. Степан Андреянович, не зажигая огня, подошел к кровати, наклонился над женой. Ее опахнуло горячей хлебной пылью, солнцем, голубым небом. Ну, как, мать? В темноте тускло блеснули глаза. Нажилась я, видно, Степа. Он тяжело опустился на край постели. Полно, мать, ничего-то, говоришь. Можешь за доктором сходить. Взтронутая вниманием, она тыкала в темноте его руку. "Какою ж мне, доктор, где лекарство-то против материнского сердца?" Она не договорила, закашлялась. С тех пор, как пришла похоронная, они по какому-то неписанному уговору избегали говорить о сыне, и каждый из них молчал. про себя нёс свою горе. "Какие вы все добрые", виновато заговорила Макаровна. "А я лежу, лежу, вся экс из зала. Кажынный день кто-нибудь проведает, то он фис осватья, то лизеньк прясленных. Такая уж девчушка обходительная, славная, забежит, не надле Макаровна свежей воды". А Дмитрий Спасибо, за родной так не ухаживают. Одышавшись, она с беспокойством сказала: "Тебя бы покормить надо. А я вишь, вот от голода, голода и срам, лежи, лежи". У него слипались глаза, в ушах стоял шорох осыпающегося зерна. Он встал, снял с вешалки какую-то одежщину, раскинул на полу возле кровати и не раздеваясь прилёг. "Весь ты Заробился, Степа, вздохнула она. Я уж и то нынче Анфисе пеняла, Совесть, говорю, поиметь надо. Все нынче не сладко, мать. Да я ничего. Только в твои-то годы сам знаешь, Каково круглыми сутками на поле жить. Хлеба-то, но ничего, говорит Дмитрий. Ничего. А копанец, поди, совсем пересох. Хотел бы я еще на белый свет поглядеть. Глаза-то закрою, да умом-то все поля, все луга за день обойду. С каждым кустиком попрощаюсь, а ноженьки не несут, как чужие. С полу раздался тягучий храп. Тяжелое удушье навалилось на нее. Но боясь потревожить сон мужа, она прикрыла рот рукой и долго, глухо и надрывно откашлялась. Утром он проснулся с первыми лучами солнца. Макаровна сидела на кровати, свесив худые жилистые ноги. Руками она держала за лямку ремня, продернутого в железное кольцо в потолке. Когда ты из этого кольца свисал пивучий берёзовый очип сыпкой, в которой качался Вася. А мне ведь получше сегодня. Ты как здоровье принёс. В это утро с его помощью она умылась и даже немного поела. Потом, когда обсохла роса на улице, попросила: "Вынеси бы ты меня в стёп на волю". Уж так-то хочется поглядеть на поля да на солнышко. Утро было жаркое, тихое. Макаровна, сидя на крыльце рядом с мужем, с волнением смотрит на огород, в котором уже отцвела картошка, на любимую рябину, склонившуюся над старой баней, на величавую, густо зеленую лиственницу. Там, внизу, за огородами голубые разливы лугов с чернеющими шапками зародов за лугами серебристые пиниги а за рекой на том берегу высоко-высоко на красной щели громоздятся белые развалины монастыря и всё такое знакомое такое родное тысячи раз исхоженные Славно пахнет травой, нагретой на солнце, с пильным высковым хлебом. У самой пнокио где-то на травке у крыльца разобрался со своей кузенкой кузнечик, и ей приятно закрыв глаза, вслушиваться в его весёлую трескотню. Потом она опять смотрит на огород, замечает неполутую грядку с луком. Буйно разросшийся лопух у хлева и виновато вздыхает. Всё я запустила, ещё немного и весь заулок травой заростёт. Ты не сердись, Стёпа, уже скоро встану, управлюсь. Потом она опять лежала в постели, а он сидел около неё. Время от времени она открывала глаза, смотрела на его опущенные плечи. На большие, задубелые от работы руки, вяло раскинутые на коленях. И вдруг снова, как вчера вечером, почувствовала себя виноватой перед мужем, перед всеми людьми, которых вот уже несколько недель она вяжет своей болезнью. Ты бы шел куда, Степа? Я ведь что, лежу? — Да мне бы надо вилы вырубить, — вздохнул Степан Андреянович. Вчера свои треснули, и Марфа просила, — иди, иди. Как же без вилл? Да сколько-нибудь веников бы принес. Может, еще лист держится, а то как ни у людей, не с чем в баню сходить. Березняк поблизости давно уже был вырезан. И Степану Андреяновичу пришлось немало побродить по Навинам, пока за Калинкиной пустошью он наткнулся на нетронутый выводок густых пушистых березок. Он быстро вырубил двое вилл, тут же обделал их, и принялся за веники. То ли верёвка оказалась короткой, то ли пожадничал, но когда завязал беремя, на земле осталась ещё приладошная кучка прутьев на добрый десяток веников. Ему жалко стало бросать такое добро. А берёзки вокруг так и ластили, так и играли листьям на солнце пёке. Так я ещё порежу, решил Степан Андрианыч. День всё равно потерян. А вечером лошадь сгоняю и проволоку. Да и Макаровна на поправку пошла, потихоньку переберёт, свяжет венники. И руки не тоскуют от безделья, и дух здоровый, приятный. И затем, когда он подрубал молоденькие берёзки и обрезал нажжённые ветки, ему всё напоминалось, как в первый год женить бы. Они с женой вот так же резали венки. Макаровна, высокая, с раскрасневшимся лицом, молодица, проворна, так что треск стоит от сучьев, перебегает от куста к кусту, умело орудует ножом, хочется и веников побольше нарезать, да и умение своё перед мужем выказать. Ветер задирает подол её сарафана. Степан Андрианович видит белые, крепкие колени жены и довольный: ладная хозяйка попалась. Без устали хлопает топором. Когда прутья были снесены в одно место и разосланы рядами по земле, чтобы не согрелись, он все еще под впечатлением воспоминаний сел передохнуть. Солнце уже поворачивало на полудник, тихо шелестели березки. Он привалился спиной к стволу дерева и вскоре незаметно для себя задремал. И только он задремал, и с сонной зыбьей снова выплыла молодая Макаровна. Вот они с женой мечут сено на домашнем лугу. Ах, какое сено! Душистое, мелкое, как чай. С запада погромыхивает душно, и он торопится, чтобы управиться до дождя. А кругом видимо-невидимо народу, и все, почему-то прервав свою работу, смотрят на них. Ну и молодуха у Степоньки! Слышит он завистливые голоса сзади. Ему лестно от похвалы.